Языка которых мадьяры не понимали, было в порядке вещей. Ну, швейк вернулся в строй и обратился к стоявшему рядом пленному. Этот человек исполняет свой долг, но он подвергает себя большой опасности. Что если винтовка у него заряжена, курок на боевом взводе? Ведь этак легко может статься, что в то время как он колотит прикладом по плечу пленного, курок спустится.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 что динамитные запалы взорвались, и они оба взлетели в воздух. Когда сторож и каменоломщик летели по воздуху, казалось, что они сжимают друг друга в предсмертных объятиях. Пленный русский, которому Швейк рассказывал эту историю, недоумевающе смотрел на него, и было ясно, что из всей речи он не понял ни слова. — Не понимат! Я крымский татарин! Аллах Ахбер! Татарин сел на землю, и, скрестив ноги и, сложив руки на груди, начал молиться Аллах Ахпер, Аллах Ахпер, безмила Рахмана Рахим Маленкин Мустафир. Мусульманская молитва на арабском языке. Перевод Аллах велик, Аллах велик, именем Аллаха Милостивого Милосердного, владыка загробной жизни. Так ты выходит татарин, с сочувствием протянул швейк. Тебе повезло, раз ты татарин, то должен понимать меня, а я тебя. Хм. Знаешь, Ярослава из Штернберга. Ярослав из Штернберга. Около 1241 года победил Батыя в Моравии под гостином. Даже имени такого не слыхал, татарское труде. — Тот вам наложил у Гостина по первое число. Вы, татарва, тогда улепетывали Сморовы во все лопатки. Видно, в ваших школах этому не учат. — А у нас учат. — Знаешь Гостинскую Божью Матерь? — Знаешь Гостинскую Божью Матерь? Древняя повесть рассказывает, что полководцу Ярославу из Штернберга перед битвой явилась во сне Дева Мария и затем чудодейственно помогла ему одержать победу. В Гостине были построены костел и монастырь ее имени. «Ну, ясно, не знаешь. Она тоже была при этом. Да все равно теперь вас-то в плену всех окрестят».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 Можешь признаться в этом. У нас в Австрии еврейских погромов не устраивают. Откуда ты? Ага. Прага. Знаю, знаю. Это около Варшавы. Прага, знаю, знаю. Это около Варшавы. Одно из предместий Варшавы именуется Прага. У меня уже были...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 И писарь с удовлетворением посмотрел на бессловесную солдатскую тварь, попавшую сюда из далекого альпийского пастушьего шалаша. Хальт! Наконец, сказал он. Теперь служи. Апорт трубку. Хорошо. А теперь спой по-тирольски. В помещении раздался рев Голарио, голарио! Когда представление окончилось,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 К вечеру ты перепишешь мне фамилии всех остальных пленных, будешь получать на них питание, разделишь их по десяти человек. Ты головой отвечаешь за каждого. Если кто сбежит, еврейчик, мы тебя расстреляем. — Я хотел бы с вами побеседовать, господин писарь, — сказал Швейк. — Только никаких сделок, — отрезал писарь. — Я этого не люблю. Не то пошли у тебя в лагерь.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 Мне никто не поверит, подумал Швейк, что на свете могут быть такие фамилии, как у этих татар Муглагалей, Абдрахманов, Беймурат Алла Гали, Джередже Чердедже, Давлатопалей Нордогалеев и так далее. У нас фамилии много лучше. Например, у священника в Живогодше фамилия Вобейда. Вобейда, в русском переводе хулиган. Он опять пошел по рядам пленных, которые один за другим выкрикивали свои имена и фамилии: Джидролей, Ганемолей, Бабамулей, Мирзагали и так далее. Как это ты язык не прикусишь? Добродушно улыбаясь, говорил каждому из них Швейк. — "Куда лучше наши имена и фамилии: Богуслав, Штепаник, Ярослав, Матоушк или".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 Писарь-переводчик еще с утра был не вполне трезв, а теперь совершенно потерял способность рассуждать здраво. Перед ним лежала страница объявлений из какой-то немецкой газеты, и он на мотив марша Радецкого распевал «Граммофон меняю на детскую коляску, покупаю бой белого и зеленого листового стекла».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 Торчали в разные стороны, словно в каждую щеку ему кто-то воткнул по засохшей кисточке от гумиарабика. Правда, его опухшие глаза заметили швейка, но их обладатель никак не реагировал на это открытие. Писарь перестал только стучать кулаком и ногами. Зато он начал барабанить по столу, распевая на мотив «Не знаю, что это значит, новое объявление».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 Такой случай представился только в Перемышле, когда их вечером загнали в разрушенный форт во внутренней зоне крепости, где находились конюшни для лошадей крепостной артиллерии. В соломенной подстилке на полу кишело столько вшей, что она шевелилась. Казалось, это не вши, а муравьи, и тащат они материал для постройки своего муравейника. Пленным раздали тут немного черной бурды из чистого цикория,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 Второй офицер чувствовал, как безмерно счастлив майор, благодаря проницательности которого удалось поймать одну из этих птичек. Уже в течение многих месяцев командирам воинских частей рассылались секретные инструкции относительно предательской деятельности за границей некоторых перебежчиков из чешских полков.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 Оно еще не знало ничего определенного о революционных организациях за границей, и только в августе, находясь на линии соколь милетин Бубного, командиры батальонов получили секретные циркуляры о том, что бывший австрийский профессор Массарик бежал за границу, где ведет пропаганду против Австрии. Какой-то идиот в дивизии дополнил циркуляр следующим приказом. В случае поимки немедленно доставить в штаб дивизии.